Всех поздравляю с праздником покровителя нашего университета, святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова. Это вообще покровитель всех студентов богословов, семинаристов, студентов академии, катехизаторов, миссионеров и просветителей. Один из святых отцов говорит, что уподобиться Иоанну Богослову может тот, который может как он, возлежать на груди Христа, у сердца, то есть его. Как некогда Ян Богослов на Тайной Вечере возлежал на груди Христа. То есть это можно воспринимать, может восприниматься как символ, лежащий у сердца Христова. Итак, мы с вами рассмотрели фундаментальные вопросы, касающиеся смысла жизни и степени познаваемости смерти и бессмертия. Поговорили мы с вами о вере. И в одном из э, вопросов, касающихся познания Бога как первопричины Вселенной, мы столкнулись с проблемой взаимоотношения науки и религии. Проблема эта стояла до недавнего времени очень остро в мире в целом и в России в частности. Произошли определенные процессы, начиная с XVIII века, в человеческом сознании... Стало расщепляться рацию, душа, все стало отдельным. Наука как бы вышла из-под контроля духовности, противопоставила себя духовности, а в Советском Союзе заменила собою религиозную веру. Удивительно сейчас об этом, может быть, говорить, но мы-то видели в формуле вот нравственности, происходящей из религии, что невозможно быть... последовательно безрелигиозным человеком, в то же самое время нравственным. Такие примеры безусловно есть, но в целом такая модель не работает. Общество долго на этом не удержится. Но все-таки вот в первое советское время, там, где э, религиозное объявлялось предрассудком, нравственное называлось, нравственным называлось то, что связано в частности с наукой. Человек научный Человек ученый, человек познающий мир, преподносился как человек нравственный. То есть само по себе занятие человека наукой, как противовес темным религиозным предрассудкам, безусловно, означало наличие у человека нравственности. И параллельно с этим хорошим тоном всегда считалось, при каждом удобном случае, назвать религиозное представление ненаучным, не настоящим, недействительным, несовместимым с наукой. Яркий пример сочетания религиозного и научного в 20 веке это всем известный ныне святитель Лука воина ясенецкий человек, который прежде всего, прежде всего, Будучи верующим, в те тяжелые годы решил жертвенно себя послуж... посвятить служению церкви. Он стал, как вы знаете, монахом, позже был епископом, архиепископом. Его ссылали много раз, его третировали всячески, его наоборот вызывали из ссылок, как ни в чем не бывало, для того, чтобы он помог во время войны, потому что была у него вторая Второй дар, кроме дара веры, это дар э, хирургический. Он был хирург и святитель в одном лице. Служил утром литургию, а после этого шел в больницу и делал уникальные операции. Возвращал людям зрение. Во время войны, когда не хватало наркоза, в соответствии со, со своими научными исследованиями, защитил диссертацию и в соответствии со своими научными, от, научными открытиями, производил Удивительные операции в области гнойной хирургии, найдя особый метод, двигаясь навстречу развитию гнойного заражения. Не по нему, как шли раньше, а навстречу, как бы локализуя. Так вот, да, и при этом он и в церковной жизни был столь же бескомпромиссен и строг, как и в отношениях с атеистическим миром. Например, это был единственный святитель, который во время собора 1945 года не голосовал за патриарха Алексея I. Не потому, что он не хотел, чтобы тот стал патриархом, он его очень уважал, но не хотел, чтобы мнение церкви было бы, происходило бы под давлением безбожной власти, сталинской власти. То есть он везде был бескомпромиссиен. Молясь ему в болезнях, помните об этом, потому что если молитесь Луке, помните, что он от вас потребует достаточной строгости к себе. Так вот, известен случай, когда он сделал одну очень серьезную операцию, излечив, я не помню, то ли самого партийного работника, то ли его жену. И этот работник после этого говорит примерно такую фразу, он его не называет владыка Лука, он его называет по имени отчеству и говорит... Ну вот, товарищ Есенецкий, вы скажите, вы такой образованный человек, вы такой замечательный хирург, но как вы можете при этом быть верующим человеком? То есть, понимаете, как звучало это? То есть, абсолютная пропасть была между верой и научным знанием. К счастью, после конца 80-х, начала 90-х годов, этот крен стал выправляться. И ученые стали более, больше интересоваться религиозными вопросами. и верующие люди стали присутствовать на многих, и богословы стали присутствовать на многих научных симпозиумах, внося серьезную корректировку введения этих симпозиумов. То есть встреча и сближение произошло. Но... Неверно было бы приписывать раскол между наукой и религией одному лишь советскому влиянию. Здесь есть нечто большее, здесь есть какой-то принципиальный человеческий недостаток падшего человека. Ведь мы э, знаем, что и в прежние времена определенные проблемы взаимоотношения научного и религиозного рождали страшный конфликт. Ну, вы знаете, классический пример в школьной программе это Коперник или Галилей, Джордано Бруно и так далее, и так далее. Хотя при внимательном чтении узнаешь, что, например, тот же Коперник был священником, а Галилей благоговейно относился к Богу и к церкви. Значит, конфликт где-то происходил в другом, в другой стороне, в другом месте. Вот, например, классический случай переход в сознании общественном от Ге геоцентрической, гелиоцентрической системы. Вы знаете, что он был западной церковью встречен штыки. И этот пример часто приводился в советское время как, как мракобесие католической церкви. Что она не захотела принять гелиоцентрическую систему. То есть систему, в которой в центре солнце. Но кроме действительно каких-то моментов, связанных и с конфликтами, и с завистью в конце концов, выдающемуся какому-то ученому из церковной среды. Часто могли просто мешать из зависти, а не из именно религиозных убеждений. Но чисто психологически это понятно. Дело в том, что в цер церковь долгое время принимала геоцентрическую систему, когда в центре находится земля. Эта система не была ни церковной, ни ветхозаветной, ни евангельской. Эта система была Птолемеевой. И она была, в общем-то, языческой. Однако, эта система была полностью принята и считалась естественной не в церковном сознании, а в общечеловеческом. Почему же церковное сознание и богословие, особенно западное, долгое время поддерживало именно геоцентрическую систему? Психологически, повторяю, это очень понятно. Ведь сам нерв Евангелия глубоко парадоксален. Бог... Который спасает человека. Бог, который готов собой пожертвовать, чтобы спасти человека. В Кандаке Рождества Христова мы слышим удивление это. Ныне нас ради родился отрача Младо привечный Бог. В то же самое время. Привечный Бог. Невозможное вместилось в детские в детскую колыбельку. Предвечное. Это удивление перед Тайное воплощение Бога сквозит во многих и э, церковных гимнах. На этом строится очень многое. Наше ответное чувство любви к Богу, который способен был собою пожертвовать ради нас. Непонимающий, не приемлющий этой жертвы. Уходит или в глухой аутизм, то есть отключение от духовной жизни в данном случае, я в этом смысле употребляю. Либо в ересь. Так вот. При этой парадоксальности психологически гораздо легче было понять Евангелие в связи с геоцентрической системой. Вот почему. Если Земля все-таки находится в центре Вселенной, то есть она во Вселенной, созданной Богом, центр, то гораздо легче считать, что Бог пришел все-таки в центр своего мира, в самую венценосную, так сказать, Землю. Свой мир, в самый его центр. И как бы система христианская, опираясь на достаточно э, традиционную э, астрономическую систему, утверждалась на ней. И вдруг возникают гипотезы на основе не богословской, не духовной. Никто из этих людей первым, кстати... кто серьезно заговорил о геоцентрической системе, был не Коперник, а был кардинал Николай Кузанский, то есть человек, облеченный санами и служащий церкви. Вдруг оказывается, что если в центре Солнца, то Земля, та самая Земля, которой предстоит преображение, новые, новые, так сказать, новый вид нового неба и новой Земли, И, и которая участвовала в такой тайне Бога, как его приход, умоление, приход и, вопло и воплощение на земле, и распятие, и воскресение, всего лишь маленькая, так сказать, частица материи, маленький шарик, болтающийся где-то на окраине Вселенной. Психологически это был серьезный переворот, вы понимаете? При, при, э, поверить в то, что мы на отшибе Вселенной, что мы не в центре Прошло очень много времени, прошли века, прежде чем это вообще совместилось с сознанием человеческим. То есть эта проблема была не проблема соотношений религии и науки, а проблема вообще самоосознания человека на земле. Когда же эти века прошли, то сегодня мы, например, в устах моих сейчас абсолютно будет справедлива такая фраза. Сколь же велика! любовь Божия, что он приходит к такому затерянному во Вселенной существу, как человек, Не в центре, не напрямой, а где-то совершенно на окраине, совершенно даже вовсе не перед его глазами, а где-то очень, казалось бы, в стороне. То есть, наоборот, у нормального человека усиливается ощущение благодарности. Так всегда бывает. Чем больше я узнаю о сложности макромира, или микромира, чем больше я узнаю о каких-то неизвестных ранее закономерностях, тайных законах, тем больше у меня, как у верующего человека, есть повода поклониться величию Творца и его глубокомыслию. В, в сознании человека, у которого не соединены эти уровни, уровень интеллектуальный и уровень духовный, любое Подобное открытие, узнавание будет наоборот аргументом против веры. Зачали в пробирке ребенка, значит, не Бог человека сотворил. Примерно так звучит вот это вот э, любое сегодняшнее открытие, как оно подается. Конечно, э, в недавнее время в православном сознании центральным местом таким стала пресловутая теория. Дарвиновской эволюции, вокруг которой разгорелись страшные споры. И даже вот в этой аудитории, несколько лет назад, два года назад, примерно, по-моему, даже в этом же месяце, да, в октябре, проходила конференция по вопросу вот этого спора между креационизмом и эволюционизмом. Нам этот спор интересен именно с точки зрения взаимоотношения науки и религии, Настолько было высказано много, так сказать, фраз тогда, означающих полное непонимание сути вопроса, вообще точке отправной откуда разговаривать, что пришлось вот э, ряду людей ответить на эту конференцию. У меня не было на это возможности раньше, но затем э, мне удалось напечатать статью по поводу э, этого. Я сейчас вам фрагментарно зачитаю эту статью. Ну, кому-то, кто заинтересуется, я дам ее. У меня несколько экземпляров этой газеты есть. Это наша сергиево Посадская газета. Заодно я буду комментировать какие-то моменты, которые мне кажутся важными. Ну, это как раз к нашей теме взаимоотношений науки и религии. А потом мы пойдем дальше. Статья называется «Христианин и эволюция». Она предваряется эпиграфом, который здесь упущен, к сожалению, редакторами. Эпиграф принадлежит Алексею Константиновичу Толстому. Это взято из его стихотворения. «Способ, как творил создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета по печати». Дальше идет статья. Нешуточный спор разгорелся в последнее время в среде православной общественности относительно теории эволюции. Спор этот возник на Западе между католицизмом, попытавшимся в XX веке наладить диалог с миром, и крайними протестантами, перенявшими у Рима традицию жесткой регламентации научного мировоззрения в связи с буквальным текстом Библии. Да, что греха таить, то самое буквалистское понимание Библии Которое, с которым приходится бороться по сей день, оно в основном культивировалось на Западе и даже регламентировалось специальными папскими буллами, что, мол, любая буква не смысл, а любая буква в Библии богодухновенно и любая даже перестановка слов или даже знаков препинания привезет к искажению божественного смысла. В России эта проблема оказалась тесно связанной с революционно нигилистической, а позже советской атеистической идеологией. Еще Достоевский писал в своем дневнике, что в Англии теория Дарвина одна из гипотез, а у наших мальчиков, то есть он имел в виду эволюционера, давно аксиома. Из эволюционной теории отцы большевизма сделали для себя два вывода, которые бы самого Дарвина, безусловно, смутили, возмутили бы. Первый вывод человек произошел от обезьяны, а значит, не от Бога. То есть так это именно трактовалось. Причем по этому поводу э, и раньше вот, высказывались, шутили, и позже. Например, э, удивительным образом э, в сознании человека э, с советского времени э, две фразы соединились. Первое, что человек произошел от обезьяны, э, и горьковское человек, это звучит гордо. Вот, два несовместимых. Понятие, потому что если человек просто это то, что произошло от обезьян, то есть высокоразвитый обезьяна, то с чего ему звучать гордо? Да? да. кстати, сказал, что а? он пьяный гордо просто не осмелился вложить слова в Но мы с вами сейчас трезвые сидим, поэтому мы должны трезво это все оценивать. И второй вывод, который сделали большевики. Человек есть всего лишь высокоорганизованное животное, это это дарвиновское. А дальше вывод. Значит, социальная борьба есть оправданное выражение природной борьбы за существование. Короче говоря, большевикам и никелистам понравилась именно борьба за существование. И они механически э, законы животной природы... перенесли на законы социальной жизни. А человек опускается до животных и ниже животных инстинктов только тогда, когда он живет в бездуховной среде. А зачем нужно общество бездуховное? Оно, естественно, саморазрушается. Таким образом... чаевцы и бакунинцы сделали научную гипотезу своим достоянием, надолго скомпрометировав ее в глазах верующих людей. К сожалению, в то время богословие смирилось с этой ситуацией, не разобрав эту теорию критически, а просто отвергнув ее. Но надо сказать, что богословие в нашей церкви на самом деле, как сейчас, уже становится ясным не только по прочтении выдающихся работ. богословов 20 века, таких как Лосский или отец Георгий Флоровский, отец Александр Шмеман, Меендорф, отец Иоанн и так далее, и так далее, и многих других. Но и по результатам, которые мы видим сегодня, к сожалению, в нашей далеко еще необразованной среде церковного народа, богословие в России в прошлом веке было, конечно, в критическом состоянии. И вот почему. Дело в том, что сложилось так, что несмотря на попытки, которые осуществлялись в каждом веке, просвещать людей, несмотря на это, реально опыт духовный на Руси всегда передавался через конкретное старчествование святых людей, через конкретный опыт общения со святым человеком. И люди в своей духовной жизни, например, от э, Амброси Оптинского или же от Паисия Величковского гораздо больше так сказать, приобрели, чем они могли бы приобрести в Бурсе. Поэтому из бурсы выходили революционеры и нигилисты, а святые люди бежали в Оптину пустынь, и, то есть, а люди чающие жаждущие бежали к святым людям в Оптину пустынь и в другие так сказать, известные центры, где были или живые святые, или же святыни, которые так или иначе могли спасать, помогать спасению. А богословие было то католическим, то протестантским. то католическим то протестантским с католиками боролись доводами протестантов с протестантами боролись доводами католиков свое богословие было в значительной степени в загон конкретный пример этого вот как можно найти какой конкретный пример известно что одним из важных выражений православного богословия является учение святителя григория поломы Это учение, которое говорит о том, что Бог непостижимый в своей сущности, пронизывает мир и наши сердца, и, и вообще и материю, и души, пронизывает энергиями света, энергиями дух, нетварной, нетварными, то есть несотворенными энергиями духовной любви Божьей, любви жертвенной, любви Христовой и так далее, так далее, так далее, выражает суть Православное взаимо... понимание взаимоотношений между Богом и человеком. Однако именно последователи Поломы называются в справочнике официальным церковным конца XIX, начала XX века, еретиками, в списке еретиков, поломит. Вслед за католическим списком, то есть автоматически перенесены в наш список как еретики. То есть понадобилась революция, понадобилось э, э, изгнание. лучших умов православных, сначала в Париж, потом перебрались они в Америку, чтобы вдали от Родины, наконец-то, православные мыслители смогли свободно сказать, в чем же все-таки состоит православное понимание основных вопросов богословия. Поэтому в конце XIX века церковь просто, так сказать, встретила вот это, не понимая, насколько большую опасность это все таит. И не ответила, не ответила. Вы знаете, вот, пожалуй, только у Чехова есть вот этот рассказ, э, так сказать, о споре помещика со своим соседом, который считает, что человек произошел от обезьяны. Что касается дальнейшего периода, то партийным идеологам удалось прочно внедрить в сознание советского человека, что научное мировоззрение полностью несовместимо с религиозным и по мере продвижения вперед коммунизму полностью вытеснет последнее. От советского человека скрывались многочисленные примеры верующих, ученых и научно-мыслящих священнослужителей, таких как Ньютон, Паскаль, Павлов, Менделеев, отец Флоренский, Лосев и многие другие. Более того, высказывания многих славных людей прошлого, как это было с, с Михаилом Ломоносовым, переиначивались так, что они из верующих людей превращались в атеистов. в притечь знаменитого атеиста номер один Емельяна Ярославского. Также поступали и с писателями и с художниками. С художниками я вам приводил пример Сурикова, которого у нас везде называли неверующим человеком. Помните про картину я вам рассказывал? Вот. кстати, вот напомню это имя, может быть, никогда больше его не помянем. Суи. Действительно был такой, так сказать, главный идеолог атеизма в Советском Союзе Емельян Ярославский. Ярославский был его псевдоним. Так вот, он э, был известен своим э, вот этим воинствующим атеизм, атеизмом, издавал журнал «Воинствующий безбожник», который потом превратился в наш известный журнал «Наука и религия». вот которых мы уже все, наверное, читали в 70-е и 80-е годы. У Емельяна Ярославского в жизни его, в его деятельности, вернее, был такой апологетический прокол. Следуя печальным примерам недавнего прошлого, он решил издать Библию со своими издевательскими комментариями. Но он ее издал так. Он на левой половине страницы издавал канонический текст синодального перевода, а на правой свои издевательские комментарии. Библия разошлась в бешеном темпе, потому что все люди покупали ее, отрезали правую сторону, и у них была Библия, изданная в конце 20-х годов советским официальным атеистическим так сказать, органом. Вот. После этого в следующем издании это было учтено, и уже э, комментарии писались под текстом. Вот. А первое издание, значит, вот такое э, считалось э, таким подарком христианам, у которых Библии отнимались и сжигались, как вы знаете. Емельян Ярославский умирал очень тяжело, он болел тяжелой формой рака и э, при этом э, значит, э, вел себя так. что даже закаленные медсестры кремлевского управления к нему не ходили. Он их ругал всячески, делал всякие пакости, при том, что сам страдал, и они к нему не подходили. Он умирал очень тяжело. Такова бывает очень часто кончина человека, который с ненавистью к Богу живет. Но надо сказать, что, как говорится, красота, кто понимает, потому что Такими такими историями пол, полны старые, так сказать, сведения. Сейчас человек живет очень часто бесчувственно по отношению к Богу, поэтому он не может осознать свой путь в, в отношениях духовных. Просто так, сложилось, не сложилось, случилось, повезло, не повезло. Человек так очень часто сейчас оценивает не в отношениях. Дружбы с Богом или борьбы и ненависти к Богу, религию преподносили как совокупность предрассудков, как синоним интеллектуальной и культурной темноты. Я хочу вспомнить фрагмент из э, кинофильма Королева бензоколом. Там есть э, такой момент, когда священнослужитель, это фильм снят в начале 60-х годов, подходит э, к, э, к буфетчице и говорит: Ну что это такое? Говорит, у вас даже говорит. громкоговоритель не работает и никак можно узнать, какой автобус отправляется. И героиня говорит начальнику, ну что же это такое, даже такой темный человек, мол, и то нам э, делает справедливые замечания. Вот в таком духе высказывается. Да. Это очень характерно. А, а чтобы закрепить этот образ, запрещали поступать в семинарию просвещенной интеллигенции. Поистине мудрость века сего не понимает безумие креста Господня. Вот и сегодня даже признающий себя православным школьный учитель истории, который раз повторяет на уроке сказку про обезьяну, которая много трудилась, пока не стала наконец вполне приличным человеком. Значит, Относительно предыдущего... Действительно, действительно, с определенного времени, в 50-е и 60-е годы было дано негласное указание, чтобы ни один человек, имеющий уже высшее образование, не смог бы поступить в семинарию. Это был жесткий закон, и люди, которые, тем не менее, поступали в семинарию, или, скажем по-другому, они сначала становились священниками, а тайно постригаясь на приходах, а потом уже приобретали... Возможность заочно учиться в семинарии. В свое время я поступал в семинарию вместе с человеком, который был врачом скорой помощи. И 9 лет поступал каждый год в семинарию, сдавал блестящие все экзамены. И все равно на собеседовании ему бывало отказано. Причину он узнал в 89-м, когда наконец сняли оковы и он поступил. Он был врач с медицинским образованием. Нельзя было ему по специальному указанию, вот в числе списка, значит, в списке э, определенного ряда профессий, нельзя было поступить. Да. Это делалось специально, и э, как-нибудь мы поговорим с вами о новейшей истории Церкви советского периода, и там мы увидим, как много делалось для того, чтобы действительно священники стали безграмотными, для того чтобы действительно или э, специально культивировали в семинариях. Такую ситуацию, как говорил покойный митрополит Никодим, что у нас так сказать, хотят оставить одних психически больных людей в семинариях, а здоровых каким-то образом выживают или заставляют выживать. Время было, конечно, страшно. В свое время, несколько лет назад, была издана книга про митрополита Никодима. И там, в частности, вспоминается такая, такой такой момент. Что когда митрополит Никодим приехал в Ленинград на первосвятительскую на святительскую кафедру ленинградскую, то там была такая ситуация с уполномоченным по делам религии, что когда служили, например, у епископа во время литургии, значит, скажем, служили несколько священников, которые... значит к этому храму не относились а приехали в гости из другого храма и когда владыка кивал в их сторону чтобы они произнесли очередной возглас как это принято допустим там якобы твое царство или другой возглас то священник подошел к нему и спросил а с Юрием Михайловичем говорит согласовано вот то есть такой был там уполномоченный по делам религии то есть согласовано ли что я возглас этот произнесу это было действительно так И удивительно, удивительно ловко приходилось поступать. Вот, например, известная история, каким образом митрополит Никодим сумел э, сохранить ныне Санкт-Петербургскую духовную академию. Она была бы давно закрыта в хрущевские времена гонений на церковь. А, сделал он так, в 1962 году. был приказ о закрытии Ленинградской духовной семинарии и академии. Оставалось только, так сказать, предупредить об этом э, митрополита. В этот момент митрополита э, смещают и на его, имя, на его место ставят молодого никадима. Тогда Никодим, сразу поняв в чем дело, делает следующий шаг. Он открывает на семинарии факультет иностранный, где учатся православные студенты из Эфиопии. Мозамбика, Конго и других развивающихся стран, с которыми Советскому Союзу очень было выгодно поддерживать отношения с, ну, в связи со своей пропагандой, так сказать, освобождения от колониализма и так, далее, и так далее. И они не смогли закрыть эту академию, потому что она, как сейчас бы сказали, приобрела международный статус. То есть, приходилось идти на всякие уловки. Что касается сегодняшних учителей, то Действительно, вот мы с вами будем потом говорить о том, какова сегодня ситуация с, с историей религии и как нам ее вообще рассматривать в православном э, мировоззрении. Надо сказать, что сегодняшние учебники по истории конечно это что-то невообразимое. То есть они наполовину опять состоят из тех же старых вот этих вот сведений, э, высосанных из работ Энгельса в частности о происхождении семьи, частной собственности государства. А с другой стороны, наполнены какими-то магическими, новыми сведениями, связанными с оккультными науками. Интерпретируются древние стоянки, древние раскопки, погребения. Интерпретируются, хотя каждому сказать, слово может задать вопрос, кто это вам сказал? Кто он сказал, что этот человек был согнутый? Кто он сказал, что он был жестоким? Кто он сказал, что он был волосатым? Кто это сказал? Из раскопок этого не видно. Кто он сказал, что его так сказать, клали В такой позе именно для того, чтобы так сказать, он бы просто заснул. Ведь за этим что-то стоит. Вообще надо сказать просто, что если мы знаем из Библии, что человек создан по образу Божию, то главной чертой вот этого образа Божия является следующее. Человек это религиозное животное, религиозное существо. потому что там где есть человек там есть религия как мы узнаем о стоянках древнего человека по раскопкам захоронений что такое захоронение это когда группа людей хоронят своего соплеменника или ближнего или родственника я имею в виду, значит, обставляя это захоронение ритуально там где есть ритуал захоронения там есть религиозная мысль в отношении человека Я вам расскажу, почему об этом важно сказать, как об этом думали в начале 20 века и что узналось потом. В связи с этим болезненная реакция на употребление, теперь мы уже переходим к главному, в связи с эволюцией. В связи с этим болезненная реакция на употребление термина эволюция психологически понятна. Но противостояние ныне произошло внутри самой церкви, разделив людей, толкующих писание Ветхого Завета, на два лагеря – креационистов и эволюционистов, которые порой довольно агрессивно, хотя и малоубедительно, полемизируют друг с другом, друг друга не желая расслышать. И ссылаются на одни и те же авторитеты святого Василия Великого, преподобного Серафима Саровского, святителя Феофана Затворника. Например, Серафим Саровский в своей беседе с Мотавиловым говорит, я думаю, до Адама было животное, в которое Бог дунул своего духа. Значит, споря с этим, казалось бы, очевидным местом, сторонники креационизма говорят, что Серафим Саровский имел в виду животное не в смысле зверя, А в смысле «живая душа». Вот. Ну, понимаете, вопрос остается здесь открытым. Креационисты считают, что библейские шесть дней творения нужно понимать буквально, в смысле шесть умножить на двадцать четыре часа. Ибо Творцу не нужно прилагать длительных усилий для создания мира. Человек ничего общего с животными не имеет и создан одновременно с ними. Научные данные и гипотезы являются от начала до конца фальсификацией. «Эволюционисты настаивают на возможности примирения современной научной и богословской картин мира, считают, что Бог создавал мир в течение длительного процесса, а животная предыстория человека не отменяет его божественного происхождения». И хотя первые обвиняют вторых в безбожии, либо в компромиссе с материалистами, здесь присутствует идея не просто эволюции, а творческой эволюции, направленной, то есть эволюции под непреставленным воздействием промысла Божия. Вторые обвиняют первых в начетничестве, магическом представлении о Боге, как о волшебнике, создающем все по мановению палочки. При этом, как это часто стало теперь происходить при обсуждении любой проблемы, православные забывают основной принцип решения подобных споров. В главном единство, во второстепенном разнообразие, но во всем любовь. Этот принцип, который, например, упоминал блаженный Августин, но это известный достаточно принцип. Запомните это, пожалуйста, кто это никогда не слышал, в главном единство, во второстепенном разнообразии и во всем любовь. А главное, это определено нашим исповеданием веры, нашим символом веры. Прежде всего, нужно понять, что противопоставление науки и религии имеет многовековую историю. Кстати говоря, вообще, вы знаете, сравнивать науку и религию вообще некорректно. Почему? Потому что религия – это образ соединения с Богом, а наука – это некий опыт. Поэтому науку надо, э, простите, а наука – это некое занятие, о котором мы сейчас будем говорить. Науку надо сопоставлять не с религией, а с богословием, то есть с религиозной философией. Тогда можно говорить, что лучше, что хуже, что важнее, что не так важно, что, что чем занимается. А науку и религию вообще неправильно противопоставлять, потому что, еще раз говорю, религия это поиск утерянной связи с Богом. Помните это слово? Религары. Ре, причем частица Ре, я всегда подчеркивал, означает воссоединение, возобновление утерянной связи. Это слово очень точно передает. Религары. То есть возобновление утерянной связи с Богом. Лига это связь. Религары. Вот поэтому здесь нельзя сравнить религию, собственно говоря, как таковую с наукой. Можно связывать богословие с наукой. Так вот, здесь, конечно, важна разница. Наука пытается ответить на вопрос, когда и каким образом возник этот мир, каковы его материальные законы, и как человеку наиболее удобным образом устроиться в нем. В мире всем этим должна заниматься наука. То есть, повторяю. Когда и как возник мир, каковы его материальные законы и как человеку лучше в нем устроиться. Вот цель науки. богословия в этом смысле совсем на другие вопросы формулирует ответ. Оно занимается вопросом, почему появился мир и человек, в чем его вечная, то есть внеземная цель существования человека в мире, каков? Данный человеку нравственный закон, этим занимается богословие. Вы понимаете, насколько это разные вещи? Что повторите, пожалуйста. Наука пытается ответить на вопрос, когда и каким образом возник сей мир, каковы его материальные законы и как человеку наиболее удобно в этом мире существовать. Богословие формулирует ответы на другие вопросы. Почему появился мир и человек? В чем вечная, внеземная цель существования человека в мире, каков данный человеку нравственный закон? Научное знание отнюдь не более достоверно, чем религиозное. В религии, особенно это очевидно в христианстве, главный ответ известен, известна цель. Человек сначала встретил Бога, а потом формулирует вопросы, проясняющие путь. В науке все начинается с аксиом. без доказательных точек отсчета и гипотез, с помощью которых ученый пытается объяснить некое явление, группу фактов, интуитивно веря в закономерность мира, но не исследуя причин такой закономерности. Со временем, убеждаясь в ограниченности старых теорий наука ищет новое объяснение явления. Все это в самом добросовестном случае не более как метод исследования мира. Несмотря на то, что советская идеология относилась к науке с религиозным трепетом, наука сама по себе безнравственна. И талантливый ученый с равной вероятностью может оказаться победителем эпидемии или великим злодеем. Здесь вот промелькнула мысль, как мне кажется, очень важная, которая касается материализма. Материализм верит в два очень важных пункта. У него действительно есть постулаты веры. Первый постулат веры материализма заключается в том, что мир, в котором мы живем, реален. Что он действительно есть. Хотя это доказать он не может. И второе. Вторым пунктом веры материализма является следующее. Что, а? что у него есть законы, которые мы познаем. Хотя материализм не может ответить на вопрос, кто дал миру эти законы. Познаваемость, закономерность мира и его объективное существование это постулаты веры материализма. Богословие больше относится к человеческому духу, хотя и просвещает интеллект. Наука более относится к интеллекту, хотя может помочь некоторому корректированную ложной духовности, что надо иметь в виду, кстати. И вот тут, мне кажется, одна из важных момент, мыслей. В идеальном райском человеке Повода для противопоставления научного и религиозного мировоззрения нет. То есть, по сути дела, конфликт между религиозным и научным сознанием – это внутричеловеческий конфликт падшего человека. Внутренний конфликт падшего человека. Конфликт между его духом и его интеллектом. У одних побеждает дух интеллект, у других интеллект побеждает дух. То есть происходит определенная борьба от несовершенства человека, от неумения охватить цельное слово целомудрие. Если нет целомудрия, человек не может охватить это в целом. И поэтому он либо ударяется в религию, либо ударяется в науку. Вы помните, что Ломоносов замечательно сказал, что невозможно, ну это он не прямо так сказал, но коротко может так выразить, что невозможно циркулем измерить вселенную а астрономию изучать попсалты невозможно циркулем измерить вселенную то есть вселенная в ее огромном сказать, смысле гораздо больше чем наши технические средства ее исследования А с другой стороны, невозможно астрономию изучать по псалтыри, потому что священное писание учит не техническим моментам нашего бытия, а учит именно вот этой глобальности духовного мировоззрения, из которого мы должны делать уже конкретные поведенческие уроки. Добросовестная наука не враг религии, она ее помощница. Недобросовестная наука, естественно, преподается как враг. Еще есть такое советское понятие научный атеизм. Как может быть научным атеизм? Ведь для науки равно невероятно и доказательство существования Бога, и доказание доказательства несуществования Бога. Уже в конце 70-х, начале 80-х годов немало было таких случаев, а было такое в то время общество знания знаменитое, которое посылало лекторов для того, чтобы они проповедовали э, научный атеизм. Заниматься научным атеизмом, как вы знаете, вменялось в качестве комсомольского общественного поручения. Если человек не работал на стройке э, комсомольской ударной, не занимался шефской работой, не занимался артистической деятельностью, не занимался, допустим, не преподавал математику, младшим, так сказать, студентом или школьникам подготовительного отделения, то он должен был хотя бы атеистической работой заниматься. Каждый год издавался толстый справочник «Настольная книга атеизма», где писалось, например, что Гагарин полетел в космос и Бога там не видел. В противовес этому американские астронавты, побывавшие на Луне, произнесли такую фразу «Лучше быть человеку с Богом на земле, чем одному на Луне. То есть, видите, можно побывать в космосе и вынести разные уроки из этого. В конце 70-х годов был случай, когда отрядили целую команду лекторов из общества знаний, чтобы они для того, чтобы пополнить, улучшить методы борьбы с религией, объездили бы все ведущие действующие монастыри и храмы, поговорили бы со всеми. деятелями церкви, проповедниками, чтобы вооружиться большим знанием и громить уже религию, так сказать, вооруженными. Большая часть из них обратно в общество знания не вернулась. Они остались в церквах, храмах и уверовании. Это, это не анекдот, это то есть, действительные случаи, которые происходили в большом количестве. Просто невозможно, невозможно не быть этим завороженным. Я хочу связи с этим вспомнить, Случай, когда князь Владимир выбирает веру. И вы помните, что послы приходят к нему, согласно этому старинному преданию, и говорят, мы были там-то, там, то есть были у католиков, у мусульман, у иудеев, и в Византии, у православ. И что, говорит, Византии? Мы, говорит, видели, там было, такую видели красоту, что не поняли, на небе находимся или на земле. И обычно это преподается, как некий несерьезный аргумент, что, мол... Невозможно же на одной эстетической красоте решать выбор веры, ведь это же гораздо глубже, здесь проповедь нужна, знание и так далее. Но ведь к этому времени, то есть к X веку существовали уже и прекрасные, величественные, красивые мечети и замечательные католические соборы. Значит, когда они говорили, что видели там красоту, они имели в виду не архитектурную красоту, или красоту пения, или эстетическую какую-то красоту. Важнее другие слова. Мы не поняли, на земле находимся или на небе. Значит, речь шла о том, что каким-то образом вот эта внутренняя духовная красота православия пришлась э, к их варварским, так сказать, еще душам. И они э, именно это восприняли Именно это они восприняли, духовную, внутреннюю красоту. И эта красота православия, многих еще не разобравшихся во всех догматах и в вере, собственно говоря, приводит в православную церковь. Одно наблюдение из личного опыта. В те годы, как вы знаете, в конце 70-х, начале 80-х, церковь часто засылались деятели из органов безопасности, из райкомов, комсомола и так далее, и так далее чтобы они следили, кто из молодых людей ходит в церковь, тем более с Комсомольцев, чтобы потом отследить этого человека или его и выгнать или из института или сделать неприятность какую-то родителям, которые тоже могут оказаться партийными и так далее и так далее. И часто можно было, в то, можно было в том или ином храме заметить человека, который стоит в углу и хотя он присутствует неподвижно, всю службу стоит. Тем не менее он никогда не перекрестится, а просто вот стоит. И возникало всегда такое ощущение неловкости от человека, который явно здесь по заданию, так сказать, по долгу службы. Посмотришь один раз, второй раз, а на третий раз этот человек перекрестился, потому что он не может. А на четвертый раз он уже подходит к епископу, который служит в этот праздничный день, под помазанием. А на пятый раз он уже исповедуется, а на шестой раз его уже сменяют другие, Потому что невозможно удержаться от этой красоты внутренней, красоты, возвышающей любого, повторяю, варвара. Вот. И это очень важный метод апологетики. Э -э -э внутренняя красота нас пробуждающие. Сегодня, как и в XIX веке, новое научное исследование часто подается средствами информации самими учеными так, чтобы спровоцировать гнев верующих людей и насмешки их оппонентов. О клонировании, например, сначала говорят как о способе, когда человеку для творения себе подобного не нужен будет Бог, а потом уже скользкие и не очень убедительно добавляют, что это поможет пересадке любых органов в случае катастрофы. Чем кончаются подобные эксперименты, блестяще показал Булгаков в собачьем сердце. Но надо сказать, что э, это действительно вот так вот подается. И э, в свое время э, в этой же газете я раздавал, вот предыдущим курсом была такая статья о кощунстве, где, моя, где было сказано тоже об этом, что э, прежде всего какие-то научные исследования подаются как Кощунство против Бога, как что-то открытое, вновь, что теперь отныне ясно, что мы можем это делать без Бога. Бог создал нас по образу своему, дал нам возможность творить и экспериментировать и познавать. Поэтому все зависит от того, с кем мы в сотворчестве совершаем свое, вот, свое творение. Можем с Богом совершать или с темной силой. От этого зависит. Нам не мешает Бог, наоборот, благословляет на то, чтобы мы познавали. Поэтому зря это вот трудятся они. Или же, например, вот этот знаменитый случай с фильмом Последнее искушение Христа. Это ведь тоже очень характерный пример. Ведь любой серьезный богослов действительно может спокойно и вдумчиво.. мыслить на тему почему христос не женился почему христос то есть, именно благословляя брак сам не имел брака это серьезная тема для исследований и так далее и так далее это все подается как такая спекуляция как что то кощунственное которое может повторяю спровоцировать гнев одних насмешки других и вызывает в обществе такой раскол То есть здесь важна не серьезная какая-то, есть мы не боимся исследовать эти темы. Нам Господь дает на это и силы, и возможности. Вот. Это те, те темы очень важные на самом деле. А подаются они мерзопакостно. Вы знаете, что, что Господь в одной из притч говорит, что или лучше сказать по-другому, призывает сынок света Вы знаете, что Господь призывает нас в притче о неверном домоуправителе, нас, это еще если мы такие, короче говоря, призывает сынов света, то есть христиан, сынов света быть, уподобляться сынам века сего, вот в этой вот догадливости, то есть в этой ловкости, то есть в умении быстро схватывать ситуацию. Только не на рынке, или же там... в какой-то такой мирской чистой ситуации, а именно в духовной. И в этом-то мы как раз действительно значительно уступаем сынам века сего, потому что они догадливее, они быстро в своей сфере, и они всегда нас могут упрекнуть в том, что мы недогадливы. Например, что мы сначала озлобимся и грубо ответим человеку, который нам сделал больно, а потом уже будем внутренне просить Богу, Бога прощения за наши грубые слова. То есть отсутствие того, что святые отцы называли трезвением, бодрствованием, умением сразу отнести греховный помысел или сразу ответить на искушение дьявола. Между Луначарским и Веденским произошел такой спор, были популярны в 20-х годах диспуты богословские, спор по этой проблеме, и значит, веденские. Да, Луначарский ему ответил на все так сказать, возражения, что вот я говорю, что человек произошел от обезьяны, а вы говорите, что человек произошел от Бога, но если прав я, то лицо прогресс, а если вы, то какая деградация? Да, деградация, действительно деградация, деградация падения человека от райского образа и возможность восстановления приобщением к жизни Христова. Кроме проблемы происхождения Да, и еще надо вот что сказать на то, что э, да, поняв вышеизложенное, попробуем разобраться в эволюционном споре. Сторонники эволюционизма, вопреки критике, вовсе не соотносят себя с теорией Дарвина и тем более с атеистическим материализмом. Теория Дарвина сейчас подвергается жесткой критике и в самой науке, ибо за прошедшие полтора века накопилось множество фактов, не вписывающихся в его простую модель. В великой печали марксистов сонми сонами открытия останков древних людей и животных так и не найдено было так называемого промежуточного звена – от примата к человеку. Так что библейские эволюционисты говорят вовсе не об обезьяне, а о том, что происхождение мира под воздействием благого промысла Творца совершалось постепенно, путем развития природных существ. Имеем ли мы подобный, имеет ли подобный взгляд право на существование? Безусловно, имеет, потому что именно в Библии представлена модель становящегося мира, чего нет во многих других религиозных концепциях. Миру извечному в одних системах. «Миру циклически, исчезающему и вновь возникающему в других, миру неподвижному, в третьих, миру деградирующему». До полного распада в четвертых, этим разнообразным древним мифологемам священное писание противопоставляет идею вселенной, возникающей из небытия по Божьей воле, в которой появляется человек, призванный ввести бытие этой вселенной в божественную жизнь. И уже поэтому это постепенно становящийся, то есть строящийся мир. Откроем первую главу книги «Бытия». Процесс творения описан в виде шести дней. Помни о том, как говорит псалмопевец, что у Господа один день как тысяча лет, а тысяча в Писании тоже сама по себе образ очень большого числа. Не стоит утверждать, что день Господень равен двадцати четырем часам. Тем более, что о светилах, отсчитывающих наше время, сказано лишь в четвертый день. Из первых же строк мы узнаем, что приводимый Творцом из небытия в бытие мир в своем начале далеко не совершенен, а кроме того, рядом с ним, как некая угроза, присутствует тьма над бездной. Отцы Церкви иногда видят в этом указание нападение части ангелов, но тем не менее все устраивается с помощью Духа Божия, который благоукрашает мир и успокаивает стихию. Священному автору важно здесь показать, что несмотря на проблемы, возникающие для мира при его творении, над всем есть извечный Бог, и что бы ни происходило потом, Он свое творение не оставит. Посмотрим, как выстроено описание в бытии один любого дня творения. Например, «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землей». И стало так. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее. И увидел Бог, что это хорошо, и благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и был вечер, и было утро, день пятый. Мы видим, что Творец сказал, то есть произнес слово, греческий «логос». Услышав сие повеление, природа как бы приводит в действие свои внутренние механизмы, раскрывает свои возможности, меняясь в направлении угодному Богу. Причем делает это, конечно, не сама, под постоянным Божьим воздействием. Затем Творец как бы рассматривает осуществленный этап и дает этому одобрительную оценку, ну мол, годится, подойдет для будущего. Если бы при таким образом описанном дне присутствовал атеист, не видящий Бога, он как раз бы и сказал, что вода сама по себе производит животных, птицы происходят от земноводных и тому подобное. Так что дело здесь не в понятии развития, а вот в этом самом «само по себе». Если при всей недолговечности по историческим меркам научных теорий в тексте бытия можно усмотреть основания для идей творческой эволюции, то для феномена появления человека на Земле более подходит термин «революция». То есть небывалый доселе, качестве, небывалый доселе качественный скачок к творению. В смысле технической стороны дела вопрос о материале для человека остается открытым. Как сказано выше, Дарвиновская теория не нашла подтверждений за отсутствие недостающего звена. Правда, это вовсе не отменяет того, что у человека животная природа. На это явно намекает бытописатель. И действительно, посмотрите, что получается. Каждый день посвящен своим явлениям. Свет, светило, фауна, флора, суша, вода, атмосфера. Каждый день свое что-то самобытное включает. Логично было бы, при том, что Библия рассказывает о человеке как о уникальном творении, что Бог делает некую паузу, вдруг говорит «сотворим», не говорит больше и сказал «Бог, да произведет там прах человека», а делает паузу и говорит «так, теперь сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Для такого специального величественного события, для такого качественного скачка, естественно, надо было описать особый день. Однако автор поступает по-другому. Он часть животных относит к пятому дню, другую часть животных, а именно скотов и зверей земных, относит к шестому дню. И к этому же шестому дню, как бы к вечеру этого дня, ко второй его половине, относит происхождение человека. То есть в этом, это конечно предположение, но в этом можно усмотреть намек на то, что человек имеет единство со звериной природой. Во второй главе описан человек так. Бог берет прах, вдувает в него своего духа, и человек становится душой живой. Чем здесь является прах? Прах это образ распадающейся материи, то есть неких набора веществ, которые сами по себе это пыль, земля и только собранные Богом, она становится. Это собрание пыли становится живым существом. Но Бог не просто собирает, а вдувает своего духа. То есть конкретно делает человека чем-то совершенно иным, нежели остальные существа. Как понять, что человек – земля? Один, автор, один художественный писатель, автор происходящий из иудейской среды, рассказывает о том, что он ну, то есть вспоминает, как его мать, иудейка, объясняла ему, он спрашивал: Мама говорит, а почему в Священном Писании сказано, что Бог нас произвел из земли? И тогда мать, значит, женщина, которая там ну, занята была в тяжелом труде, взяла перед сыном и вот так вот потерла руки, и он увидел, как с рук сходят мозоли, вот шелуха. И он тогда понял на всю жизнь, что значит, что человек создан из праха земного. То есть понятие праха земного не означает, что это в прямом смысле взята пыль, глина. Это образ чего-то распадающегося без Бога. Вот. А Бог делает влияни... вливанием своего духа этот пыль, этот прах, эту землю делает красной. То есть э, красивой, обессмерченной. Красную землю делает Адамом. Адам – это красная земля. Интересно, что в древности очень часто, в период даже неолита, как сейчас выясняется, вокруг покойника посыпали охрой. Это был одновременно и знак крови, видимо, и знак бессмертия. То есть того, что когда человек проснется, вот вокруг него будет какое-то такое... Значит, условия новой крови, новой жизни. Ну, наверное, какая-то притеча наших нимбов. Сияние, так сказать, духа, связанное с кровью. Кровь новой жизни, кровь царства. Адам, красная земля, краснозем. Человек возникает прежде всего как одухотворенное животное с задачами и целью, предполагающими его сыновнее по отношению к отворцу Царствования во Вселенной. Среди прочих заповедей Адаму благословляется хранить и возделывать землю райского сада, то есть сумев сохранить полученное от Бога в начале, приумножать, познавать, развивать и приносить Творцу плоды благословенной деятельности. На этом пути совершается достижение качества, о котором христианин может молить только в дерзновении, уподоблению Богу. Святой Ириней Леонский, Афанасий Александрийский другие отцы назвали этот процесс обожением. Кстати говоря, надо иметь в виду, что если... вот одна из традиций обожения больше себе представляла обожение человека в нравственном смысле, то есть уподобление божественным качествам, то именно основная святоотеческая восточная традиция она рассматривала обожение как сущностный процесс, то есть процесс, который должен захватывать как бы, каждую клеточку тела человека, а не только душу. реально мы знаем даже на иконах В бликах света, вот этого духовного Христова света, даже одежда человека, то есть просветляется его дух, тело и даже одежда, то есть весь мир, вся материя вокруг него. Вот. И надо сказать заключение, что, конечно, единственная достойная человека и, без, и без, бесспорная эволюции это эволюция от э, того божественного зверя, которым он был создан, к... Э, святому небожителю человек действительно проходит вот эту эволюцию никто не должен спорить с этим потому что эта эволюция человеку задана будьте совершенны как отец ваш небесный совершен на примере вот этого спора между креационизмом и эволюционизмом мы увидели что собственно говоря спор то это не богословский что для спасения проще говоря совершенно не важно каким образом технически был создан человек. Но для спасения очень важно, во-первых, правильно значит, уметь вести дискуссию, а во-вторых, очень важно знать главное, что нам обещана эта цель обожжения и открыт этот путь. И вот от этого отказываться ни в коем случае нельзя. В следующий раз мы с вами поговорим о язычестве, Единобожие, язычестве и магизме. И перейдем уже постепенно к проблемам, связанным с историей религии, чтобы потом заняться сравнительным богословием, то есть сравнением христианства с другими религиями.